Креационизм После рассмотрения научных атеистических взглядов на этот мир, пора перейти к рассмотрению религиозной концепции – креационизма. Креационизм от латинского «creacio» – творение – это религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира, жизнь, земля, а также вселенная в целом созданы Творцом, Богом или Аллахом. Для человека, стремящегося к счастью и эффективности, преимущество теории креационизма перед теориями большого взрыва и эволюции заключается в пяти основополагающих формулировках. У всего в этом мире есть причина, и конечной причиной является Создатель, или Всевышний. Доказательство этому мы видим каждый день в обыденном физическом мире, построенном на причинно-следственных связях. У всего есть причина и нет ни одного явления, у которого ее не было бы. С этим согласны как ученые, так и теологи. Ключевое различие заключается в том, что ученые считают, все события являются объективными и происходят сами по себе, без участия или существования какого-либо создателя. Они говорят, мы не знаем конечной причины, но мы ищем и верим, что когда-нибудь сможем все объяснить хотя и осознаем, что это невозможно в принципе. Верующие же считают, что раз у всего в этом мире есть причина, то кто-то или что-то должен был стоять у истоков создания Вселенной и всего мира. Мы считаем, что в конечном итоге все создал Бог или Аллах, сущность которого нам не суждено постичь. Он выше нашего осознания, исходя из чего верующие принимают мир таким, какой он есть. Таким образом, креационизм дает нам объяснение конечной причины происхождения Вселенной и жизни на Земле. Что до науки, то для нее имеют значение только близлежащие причины. Конечной причины она объяснить не может и не сможет никогда. У всего есть смысл. Креационизм утверждает, поскольку в конечном итоге есть создатель, то у него есть замысел. А раз у него есть замысел, то всего, что он создал, имеется смысл или предназначение. Например, верующие считают, что уникальные физические и психологические особенности, такие как отпечатки пальцев, сетчатка глаз, характер, темперамент и так далее, даны нам по причине того, что у каждого из нас разное предназначение. А наука, считающая, что создателя нет, утверждает обратное. Во всем, что существует, смысл отсутствует. Или, по крайней мере, он еще не изучен. Мы разные, потому что это последствия естественного отбора. А все мы – результат эволюции. Также ученые считают, что все живет лишь для того, чтобы выживать и адаптироваться к окружающей среде. То есть смысл жизни в выживании и адаптации. Таким образом, наука считает, что наше предназначение – всего лишь бесконечная адаптация под изменяющиеся условия. Познаваемое конечно, а непознаваемое бесконечно. Мы все знаем, что мир бесконечен. Это аксиомы, не требующие доказательств. Ее принимают как ученые, так и верующие. Следовательно, всегда будет существовать бесконечное поле неведомого, того, что познать невозможно. Иначе бы это поле уже не было бесконечным. Человек никогда не познает всего, что есть в этом мире. Поскольку непознанное бесконечно, то для его изучения необходимо, чтобы процесс познания тоже был бесконечным. К сожалению, жизнь человека коротка и конечна. В современном мире только для того, чтобы узнать уже изученное к настоящему моменту в какой-то узкой отрасли, требуется потратить не менее двух-третьей жизни. А уж чтобы прочесть о том, что изучено человечеством за время его существования, понадобилось бы несколько жизней, если бы такое было возможно. А ведь человечество лишь малая часть этого мира. Хотя ученые осознают, что никогда не познают всего, они все равно продолжают попытки это сделать. Возможно, это неплохо с точки зрения всего человечества, например, науки и технологий. Но конкретному индивиду необходимо понять и принять свои ограничения и уже исходя из этого планировать и строить свою жизнь. Ведь в конечном итоге это позволит прожить ее счастливо, не растрачивая себя попусту. Креационизм объясняет, как относиться к тому, что неизвестно и непознаваемо. Наука не знает, как относиться к непознанному и неизвестному, потому что у науки нет теории всего. Она лишь выработала рекомендации относительно того, что уже изучено. Креационизм же объясняет, как мы должны относиться к непознанному, исходя из той картины мира, которая объясняет все. Преимущество креационизма в том, что в нем имеются ответы практически на все вопросы нашей жизни. Давайте еще раз рассмотрим, в чем же практическая ценность указанных ранее пяти положений креационизма. Первое утверждение является аксиомой. Причинно-следственные связи существуют объективно и для нас не составляет труда в это поверить. Второе утверждение логически проистекает из первого. Оно приводит нас к самому главному выбору нашей жизни, предлагающему два варианта. Либо все в этом мире имеет смысл, либо смысла во всем этом нет, или мы пока о нем не знаем, что по сути одно и то же. Исходя из наших ощущений и понимания всего сущего, мы делаем выбор в пользу той или иной картины мира. Это и есть не что иное, как вера. Стоит отметить, что креационизм предпочтительнее для счастья одного конкретного человека, а наука — для человечества в целом. Третье утверждение берет за основу еще одну аксиому. Ее суть заключается в том, что мир бесконечен. А раз мир бесконечен, то изучить его до конца невозможно. Это положение позволяет трезво и рассудительно относиться к науке и ее достижениям, не делая ее фетишем. Оно же помогает рационально подходить ко всем необъяснимым явлениям и чудесам, которых в нашей жизни встречается немало. Для счастливой жизни здесь и сейчас нам нужно иметь законченную картину мира, которая может объяснить все явления, включая как научно доказанные, так и необъяснимые. Это необходимо, поскольку страхи и беспокойства разрушают наше счастье и не дают нам ощущения контроля над своей жизнью. Четвертое утверждение позволяет принять те ограничения, которые у нас есть, и удовлетвориться существующей картиной мира. Это также необходимо для построения своего счастья. Пятое утверждение говорит нам, как относиться к непознаваемому и неизвестному на основе картины мира, построенной на вере во Всевышнего. Подводя итог сказанному ранее, я хотел бы отметить, что не выступаю против науки как таковой. Более того, Я поддерживаю то, чем занимаются ученые. Тем более, в исламе статус ученых является одним из самых высоких. Но проблема науки состоит в том, что она не способна объяснить нам все. Зачастую она сеет в душах людей сомнения и неуверенность, что сильно мешает им в построении счастья. Ведь основой счастья является спокойная уверенность. Креационизм утверждает, что лучшим инструментом для обретения уверенности является вера в то, что существует Создатель. Вера в существование Всевышнего объясняет все и убивает всяческие страхи и сомнения в наших душах. Мы перестаем бояться за настоящее и беспокоиться о будущем. Я считаю, что вера во Всевышнего абсолютно не противоречит науке. Лучше всего не противопоставлять их, а воспринимать науку как богоугодное дело изучения всего того, что создал Всевышний. Такой подход позволил бы людям чувствовать большее умиротворение, покой в душе и счастье, и одновременно продолжать научные исследования. Теория Матрицы Среди известных теорий об устройстве этого мира, особенно популярной и модной в наше время является теория Матрицы. Эта увлекательная концепция появилась в результате развития технологий и роста нашего понимания как окружающего мира так и самих себя. Не будем сильно углубляться во все ее аспекты, рассмотрим только те, что связаны с тематикой достижения счастья и эффективной жизни. Смысл философской идеи матрицы или гипотезы симуляции состоит в том, что наша действительность – не что иное, как хорошо выполненная иллюзия, что кто-то умнее нас, более развитый и технологически превзошедший нашу цивилизацию, создал весь окружающий нас мир вселенную. Возможно, это получилось случайно или в качестве эксперимента, а может быть, и вовсе ради забавы. Теория матрицы философская концепция, которая основывается на идее, что наш мир является виртуальной реальностью, созданной и управляемой системой компьютерных программ. Следовательно, то, что мы видим, чувствуем, слышим и так далее, на самом деле не более, чем компьютерная симуляция. В связи с этим возникает вопрос: Реальна ли реальность? Как известно, человек познает мир посредством шести основных органов чувств. Зрение, глаза, осязание, кожа, слуха, уши, обоняние, нос, вкуса, язык, а также положение в пространстве, вестибулярный аппарат. Но можем ли мы быть уверены в том, что информация от этих органов чувств соответствует окружающей реальности? И, напротив, в самом ли деле сон — это действительно сон? И после пробуждения нас ожидает настоящая реальность, а не еще одно сновидение. Идея эта не нова. Мысль о том, что мы живем в искусственной реальности, уже давно возникала у различных философов. Еще несколько тысяч лет назад Платон в мифе о пещере предположил, что то, что мы видим, может вовсе не быть реальным. Китайский мыслитель Джуан Цзи размышлял о том же в знакомой нам всем притче о бабочке. Французский естествоиспытатель и математик Рене Декарт теоретизировал то, что мы чувствуем неверно, за исключением нашего сознания. В результате его размышлений появился известный афоризм «Я мыслю, следовательно, я существую». В своем научном труде «Размышления о первой философии», опубликованном в 1641 году, Декарт рассуждал так «Я допускаю, что все видимое мною ложно». Я предполагаю никогда не существовавшим все, что является мне обманчивая память. Я полностью лишен чувств. Мои тело, очертания, протяженность, движение и место — химеры. Но что же тогда остается истинным? Быть может, одно лишь то, что не существует ничего достоверного. В 1981 году американский философ Хиллари Патнем провел мысленный эксперимент, названный им «Мозг в колбе». Целью эксперимента было доказать иллюзорность нашего восприятия. Пат нам предложил ситуацию, при которой некий ученые теоретически мог бы извлечь мозг человека из тела, поместить его в колбу с питательным раствором и подключить нейроны к компьютеру. Компьютер посредством электрических импульсов мог бы симулировать виртуальную реальность, и таким образом мозг продолжал бы осознавать себя существующим как человек, а окружающий мир, создаваемый компьютером, Считать реальным. Согласно Патну, человек не может достоверно утверждать, что воспринимаемая им реальность является объективной. То, что мы воспринимаем как безусловный факт, в реальности оборачивается наивной верой. В 1999 году эта теория была популяризирована известным кинофильмом Матрица. Это привело к появлению у концепции немалого числа сторонников, которые считают мир вокруг нас ничем иным, как одной большой компьютерной игрой, наподобие известной из The Sims, с людьми в качестве главных персонажей. Тем более, даже современный уровень игровой компьютерной индустрии позволяет создавать достаточно реалистичные симуляции. Если мы при нашем уровне развития технологий можем достигнуть такого уровня, то на что были бы способны цивилизации, превосходящие нас? А представьте, что будет через тысячу лет, С другой стороны, почему бы не представить, что до нас уже жила цивилизация, которая достигла такого технического прогресса, что могла создавать подобные симуляции? Одним из аргументов сторонников теории матрицы является то, что законы этой Вселенной четко прописаны и неизменны. Еще за школьной скамьи мы знаем, что Вселенная отнюдь не хаотична. Она работает в соответствии со строгим набором законов. Термодинамики, гравитации, магнетизма, относительности и так далее. По сути, мы напрочь лишены возможности переписывать правила игры под себя, поскольку законы природы всегда остаются неизменными. Если бы не было Эйнштейна, то наверняка какой-то другой ученый вывел бы теорию относительности и знаменитое уравнение «Е e равно МЦ в квадрате». Ведь его смысл не менялся с течением времени и не изменится, несмотря ни на новые открытия, ни на технический прогресс. В сущности, нам дозволено только вычислять уже существующие принципы работы реальности, чтобы впоследствии, изменяя входные данные, получать нужный результат. Но что именно основывается на строгом наборе правил и всегда дает нужный результат при вводе определенных исходных данных? Правильно, самый обычный компьютерный алгоритм. Как полагали и продолжают полагать отдельные философы, причина, по которой физические законы строги и точны, Вероятнее всего заключается в том, что они были запрограммированы. Следовательно, когда ученые открывают какой-либо закон, человечеству просто становится известен еще один кусок исходного математического кода, на котором написана наша виртуальная реальность. Сторонники теории матрицы считают, что наша Вселенная слишком уж идеальна для зарождения жизни. Чересчур многие природные константы подозрительно идеально подходят для существования окружающего нас мира. Но что, если физические законы были бы чуточку другими? Тогда Вселенная попросту не смогла бы возникнуть, по крайней мере, в нынешнем ее виде. Будь атомные связи немножко слабее, материя попросту бы распалась. Стань гравитация капельку сильнее, и звезды бы сколлапсировали за считанные секунды. Да что космос? Само существование жизни как таковой в высшей степени удивительно. Для ее зарождения необходимо, чтобы все было тютелька в тютельку. Судите сами. Наша планета находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Гравитация именно такая, какая необходима. Земная атмосфера состоит ровно из тех газов, которые нужны нам для дыхания. И даже если бы Млечный Путь сформировался чуточку иначе, то жизнь на Земле, возможно, никогда бы не зародилась. Одним словом, для нас все сложилось удивительно благоприятным образом. Вселенная, если можно так выразиться, не слишком теплая и не слишком холодная. Она просто правильная. Отталкиваясь от такого рода рассуждений, сторонники теории матрицы задаются вопросом. Почему же земные условия так отлично нам подходят? И дают очевидный для них ответ. Окружающий нас мир — это попросту симуляция, запущенная некими другими существами. То есть в некой лаборатории вселенских масштабов были созданы условия, оптимальные для зарождения и развития жизни. А затем некий бог-программист запустил эту невероятную имитацию реальности. Должно ли нас волновать то, что наш мир может оказаться иллюзией? Если вкратце, нет. Возможное существование матрицы принципиально ничего не меняет в нашем восприятии окружающего мира. Действительность, какой бы она ни была, для нас в любом случае не изменится. В глубине души мы осознаем, единственное определение реальности, которое стоит нашего внимания, это наши непосредственные ощущения и переживания, а не тот гипотетический мир, что спрятан за кулисами. Но как бы ни была убедительна и красива теория матрицы, она не отвечает ни на вопрос, кем был создан инженер этой матрицы, ни на вопрос о нашем предназначении или смысле жизни. Таким образом, теория Матрицы не способна дать исчерпывающие ответы на главные вопросы и не может создать полную картину мироздания. Теория мультивариантности Вселенной На сегодняшний день, помимо классических устоявшихся теорий Большого Взрыва, эволюции и креационизма, есть великое множество иных концепций мироустройства. Одной из наиболее популярных концепций стала теория мультивариантности Вселенной. Лично мне она нравится, поскольку не противоречит ни теориям большого взрыва и эволюции, ни креационизму. Более того, эта теория словно примеряет своих предшественниц, допуская любые варианты возникновения и развития мира. Основное понятие теории мультивариантности Вселенной — это мультивселенная, от английского multiverse, hyperverse. Гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных Вселенных, включая ту, в которой мы находимся. Согласно данной гипотезе, Вселенная, в которой мы живем, лишь одна из бесчисленного множества других Вселенных. Из этого следует, что вполне могут существовать миры, альтернативные нашему или похожие на него. Чтобы понять теорию мультивариантной Вселенной, представьте себе бесконечность. Разумеется, до конца представить бесконечность мы не способны, поскольку зависимы от стереотипных образов. Так, мы почти всегда воображаем огромную Вселенную с ее галактиками, но ведь бесконечность существует и в микрокосмосе, который также изучен далеко не до конца. Исходя из того, что бесконечность пронизывает все, почему же мы считаем мир, в котором обитаем, единственным? Ведь это противоречит самой идее бесконечности. Да, для нас наш мир единственный в своем роде, как и окружающая нас реальность. Но наверняка где-то в параллельной реальности есть и такой же мир, и такая же реальность, и даже такие же люди, как мы. В соответствии с гипотезой Хокинга-Хертога, если параллельные миры существуют, то законы физики в них должны быть такими же, как в нашем. В итоге есть вероятность того, что где-то имеется точная копия вас, хотя, возможно, с небольшими вариациями. Например, вы сейчас сидите на своей кухне, пьете чай и слушаете эту аудиокнигу. А где-то в параллельной реальности ваш двойник также пьет чай и читает похожую книгу, но не сидит, а стоит. А еще где-то есть вариант, где другой ваш двойник сидит, читает книгу и пьет кофе. Или вовсе есть версия, где двойник ничего не пьет и читает совершенно иное произведение. Таких вариантов может быть бесконечное множество, как и самих вселенных. Причем у каждой из них будет свой собственный набор законов физики, расположение частиц, набор тех или иных сил и значение фундаментальных констант. Это может объяснить, почему даже в нашей Вселенной есть некоторые явления и законы, которые противоречат друг другу и которые трудно объяснить с помощью фундаментальной физики. Например, темная материя или космологическая постоянная. Все это множество Вселенных можно обозначить как мультивселенную а вселенные, входящие в нее, как альтернативные вселенные, альтернативные реальности, параллельные вселенные или параллельные миры. Представление о структуре мультивселенной, природе каждой вселенной, входящей в ее состав, и отношениях между этими вселенными зависит от выбранной вами гипотезы. Некоторые теоретики мультивселенной утверждают, что от каждого нашего выбора появляется новая альтернативная вселенная, в которой вы проживаете те или иные события. И значит, то, в какой вселенной вы будете жить, напрямую зависит от вашего выбора. А та реальность, в которой вы живете, зависит от того, во что вы верите. Например, для верующего человека существует одна вселенная, для неверующего — другая. Для оптимиста — одна вселенная, для пессимиста — совершенно иная. Каждый человек живет в своей реальности и видит этот мир по-своему. Хотя, быть может... Разные люди попросту живут в параллельных мирах? Теория мультивариантности Вселенной на сегодняшний день одна из наиболее изучаемых и имеет огромное число сторонников. Это связано с тем, что с начала 2000-х годов концепция мультивселенной всерьез рассматривается в связи с изучением природы темной энергии. Более того, в 2015 году для экспериментальной проверки существующих теорий темной энергии В США был запущен проект Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, Да и в целом по всему миру предпринимается большое количество попыток доказать эту теорию. Среди сторонников идеи мультивселенной выделяются такие ученые, как Стивен Хокинг, Лис Моллин, Брайан Грин, Макс Тегмарк, Алан Гуд, Андрей Линде, Миттио Каку, Дэвид Дойч, Леонард Саскинд, Александр Виленкин, Нил Тайсон, Шон Кэрролл, Джозеф Полчинский, Мартин Рис и другие. Поиском доказательств этой теории занимается не только наука. Идея мультивселенной будоражит и умы ряда видных философов. В частности, мыслитель Дэвид Льюис утверждает, что любая возможная реальность осуществляется, поскольку возможность и действительность два дополнительных свойства одного и того же мира. Также интересно узнать, как смотрят на теорию мультивариантности Вселенной представители различных религий. Теория мультивариантности Вселенной не противоречит ключевым положениям ислама. В частности, в священном Коране неоднократно повторяется, что Аллах — создатель миров. Нигде не упоминается, что Аллах создал только этот мир. и Везде идет упоминание во множественном числе. Например, одно из самых часто повторяемых описаний всемогущего Аллаха, данное в Коране, звучит так. «Хвала Аллаху, Господу миров!» Сура Аль-Фатиха, аят 2. Все исламские ученые сходятся во мнении, что существует огромное количество миров. Кто-то говорит о 360, а некоторые — о 80 тысячах. Здесь важно не количество, а то, что они подтверждают идею существования других миров, помимо нашего. Любой человек, изучающий Коран, может увидеть, что ислам положительно поддерживает научные исследования, а также разгадку тайн как нашей Вселенной, так и того, что лежит за ее пределами. Действительно, существование более высокого измерения пространства, обозначенного учеными, только поддерживает религиозную идею о существовании иных миров за пределами нашего мира. В буддизме концепция множественных миров неоднократно упоминается в собрании священных текстов Типитака, в частности, в Касала-Сутте. В индуизме схожая идея о множестве миров присутствует в индуистских текстах, пуранах, в частности, в Пхагавата-Пуране. В эзотерике, в частности, эзотерической космологии, мультивселенную составляет система планов, тонких состояний сознания, которые выходят за рамки известной физической вселенной, в том числе астральной и ментальной планы. Теория мультивариантности Вселенной — наиболее обсуждаемая и изучаемая теория на сегодняшний день. Этой теории придерживаются представители как науки, так и различных религий. Она максимально сближает различные мировоззрения и объясняет многие до этого необъяснимые вещи. Однако это всего лишь теория, и на сегодняшний день нет ни одного твердого доказательства существования различных вариантов Вселенной.